Глава 16. Глава самая радостная и в то же время самая грустная. Радостная, потому что в Симплексе опять все в порядке, и мы все собираемся в супермакс. А грустная, потому что Алеша... Раскрашенный под зебру автомобиль затормозил у дома точки. Центральный процессор, библик и тестик вылезли из машины и, не сговариваясь, посмотрели наверх. Из распахнутых Настей шакон доносились веселые голосами кроши, музыка и звонкий смех. Праздник был в самом разгаре. Вдруг входная дверь резко распахнулась, и на пороге появился попугай с бенгальским огнем в правом крыле и ракетницей в левом. Здрасте! Попугай забавно шаркнул ножкой. Но вдруг неистово завопил «Ура!» и принялся палить в небо. Ракеты взлетали высоко-высоко, с треском взрывались, и тысячи маленьких разноцветных звездочек весело разлетались в разные стороны. Попугай засунул ракетницу за пояс, вытянулся в струнку и лих отрапортовал. «Кадабра пойман и перевоспитан. Ура!» «Знаю, знаю!» – улыбнулся центральный процессор и протянул попугаю шоколадную медальку. «Ну что, пошли в дом?» «А вот и мы, принимайте гостей!» В дверях стояли центральный процессор, библик и тестик. На лбу инспектора виднелся небольшой шрам. Инспектор был все еще бледен но держался молодцом. Его сразу окружили буковка, циферка и рифмочка. «Ой, какой шрам! Было очень больно, да? Вы самый храбрый инспектор на свете!» Инспектор очень растрогался и крепко пожал всем руки. «Ничего, не расстраивайтесь», ласково сказала рифмочка. «До свадьбы заживет». «А я и не расстраиваюсь», бодро ответил ей Тестик. «Я давно мечтал о настоящем боевом шраме». Когда все расселись за праздничным столом, центральный процессор поднялся со стула и сказал. Ну и денек у нас сегодня выдался, друзья. И аварии, и погони, и перестрелка, и даже ранения. Такого в симплексе, пожалуй, еще не бывало. Ну да ладно. Все это уже позади. Сейчас в городе спокойно. И кадабра теперь занят хорошим делом. Жаль, только не успели мы допраздновать день рождения нашего дорогого доктора Кашли. Так давайте допразднуем. Микроши запрыгали от радости, закричали «Ура!» и окружили засмущавшегося Кашли. Каждый считал своим долгом обнять именинника, пожелать ему хорошего настроения и одних только плюсов в биоритмах. Инспектор Тестик попросил тишины и торжественно вручил свой подарок – именинный пистолет и килограмм сонных конфет. На рукоятке пистолета была выгравирована надпись «Доктор Кашли от боевых друзей». Не успел Кашли поблагодарить тестика, как запищал компьютер и появился, кто бы мог подумать, улыбающийся разовощекий кадабра с огромной плетеной корзинкой. «Это вам от меня!» – кадабра протянул корзину Кашли. «Тут и репы, и морковь, и редиска с огурцами. Рынка молока да ягоды разные. Все свое, деревенское. Кушайте на здоровье!» «Минуточку!» – засуетился со строчкой достал фотоаппарат. «Скажите хором, и риска...» Почему именно Ирис, а не карамелька? Это очень непростой вопрос. Я сам над ним думал целых 10 лет и наконец додумался. Подойди к зеркалу и отчетливо произнеси карамелька. Ну как? Правда у тебя рот все время был открыт и ты выглядишь немного странно. А теперь скажи ирис, а ка не говори. Вот теперь у тебя симпатично улыбающееся лицо. Эту хитрость все фотографы знают. Как только лица именинника и всех гостей распрылись в улыбке, Строчка щелкнул затвором фотоаппарата и протянул кашля итоговую цветную фотографию. «А вот вам и мой подарок!» «А нам!» – хором закричали микроши. «Тогда придется еще попозировать!» Строчка сделал еще 14 фотографий и сказал: «Ну теперь каждому достанется!» А вот в Супер Максе уже придумали фотоаппарат, который делает хоть 100 фотографий сразу. Ты не веришь, а я верю, ведь СуперМакс это столица компьютерной страны. Вообще в этой стране очень много городов. И СуперМакс, и Симплекс, и Агропромикс, и Мимикс, и много-много других. Одни города побольше, другие поменьше, но самый большой это конечно СуперМакс, столица все-таки. Самый большой театр в супермаксе – самый большой стадион в супермаксе. Больше всего ученых, инженеров, художников, артистов и писателей опять же в Супермакси. Правда суматохи и сутолки в Супермакси тоже больше всего. Это и понятно, ведь самые суматошные микроши всегда живут именно в столице. Для всех жителей столицы самое любимое дело – это куда-нибудь торопиться, спешить, толкаться, наступать друг другу на ноги и все время опаздывать. Одно слово – столица. Но самое главное не это, а то, что в Супермакси каждые 5 минут придумывают что-нибудь новенькое. Вот ровно 5 минут назад, например, один инженер в Супер Максе придумал новую игрушку. Послушный пузырик. Это самый обыкновенный воздушный шарик, но в нем строен маленький моторчик и малюсенький компьютер, который может понимать голос Микроша. Скажешь ему «Пузырик, летит вверх» и «Шарик летит вверх». Скажешь «Пузырик, ко мне» и он опустится к твоим ногам, а с скомандуешь «За мной» и «Шарик полетит с тобой рядом». Здорово! Чего только не придумывают микроши в Супермаксе. Пока все любовались фотокарточками, Вопля достал из кармана маленькую дискету в ярко-пестром конверте и объявил. Самая популярная в Супер песня «Когда я ем, я глух и нем». Замигали разноцветные фонарики на полу, стенах и потолке, и заиграла музыка. Все бросились на середину и стали танцевать. Попугай побежал в свою комнату и через минуту появился в черных перчатках и темных очках. А к клюву он прицепил вспыхивающую красную лампочку. А свою шапочку развернул козырьком назад и, подражая роботу, стал бродить по комнате. Сквозь темные очки робот-попугай, конечно, абсолютно ничего не видел. И наступал всем на ноги или натыкался на стулья. В конце концов он споткнулся и со страшным грохотом растянулся на полу. Наплесавшись до упаду, раскрасневшийся Алеша плюхнулся на диван рядом с точкой. «На следующей неделе в Супермаксе будет выставка компьютерных картин», – сказал точка, потягивая через трубочку шипучий витаминный коктейль. «Хочешь, вместе поедем? Можем и котенка, и попугая с собой взять». В театр роботов сходим, в гости к моему приятелю Видику Заскочим. Он такие фантастические фильмы снимает Ого-го, про всякие там летающие тарелки, про звездопланы, про инопланетян. Жуть, как интересно. И мы с вами поедем, прохрипели хором подлетевшие рифмочкой и вопля. Через минуту уже все микроши хотели съездить в Супермакс. Макс. Байтик и Битик твердили, что им обязательно нужно посмотреть соревнования по пятиборию среди роботов. Буковка и циферка вспомнили, что их подружка Бочка из журнала Мод Бантик давно звала их в гости. Тестик собирался привезти из Супермакса прибор, определяющий по голосу – придумывает Микрош или привирает. Рифмочка и Бэйсик решили посмотреть в столице новые программы сочинения волшебных сказок. а Строчки не терпелось подготовить на телевидении потрясающий репортаж о событиях в Симплексе. У всех, буквально у всех Микрош нашлись дела в Супермаксе. Микроши весело болтали о предстоящей поездке, а попугай уютно устроился в кресле и включил телевизор. Он переключал программу за программой, и все что-то бурчал себе под клюв. Вдруг раздался его восторженный вопль, и на огромной стене экрана возник всеобщий любимец – робот Гав. Началась 58-я серия самого любимого фильма всех микрошей – «Робот Гав. Планеты Тяв». Робот Гав беспокойно бродил по пустынной планете Эх, Ходил и искал, кому бы ему помочь. Планета была очень необитаемой, но Гав не сдавался. Вдруг в одном из кратеров вулкана, потухшего 150 миллионов лет назад, он увидел покореженный метеоритами звездолет. Это был инопланетный корабль из галактики АУ. В нем крепким космическим сном спали 29 Аунян. Гав починил звездолет и принялся будить спящих звездонавтов. Он стал нистого топать ногами, и что есть мочь горланить популярную роботу в песню «Эй, проснись, пора обедать». После третьего исполнения песни один Аунянин проснулся, умылся, почистил зубы и стал помогать Гафу. Они стали петь вдвоем и дружно топать ногами. Когда проснулся четвертый Аунянин, Алеша тихонько зевнул после пробуждения девятого, зевнул второй раз. После пробуждения четырнадцатого стал тереть слепающиеся глаза». После пробуждения 22-го Алеша клюнул на секундочку носом. Вот уже 28 аунянов вместе с Гафом распевали песню и дружно топали ногами, пытаясь разбудить последнего 29-го. Наконец, последний аунянин открыл глаза и сладко потянул сыно, но Алеша этого уже не видел. Он спал.